Снежанна. Орала я долго и со вкусом. Воздух закончился, вокруг ничего не изменилось. Поэтому я набрала нового и снова заорала. Зажмурилась до звезд, потрясла головой, но когда открыла глаза, ничего не изменилось. Незнакомая квартира, мой чемодан на полу, сова, прикрывшаяся крылом, в жесте лицо. Слушай! сердито сказала сова, когда я совсем выдохлась и замокла. Я заткнула уши руками и снова зажмурилась. Этого не может быть! Этого не может быть! А что если я все-таки умерла там, в коридоре? У меня все-таки прихватило сердце, и я умерла. И это вот загробный мир, который оказывается, все-таки существует. Я открыла глаза, сова смотрела на меня как на дуру. Может, она какой-нибудь проводник в мире мертвых? Сделалось немного неловко, что я наорала на проводника. С другой стороны, наверное, она должна быть привычная. Или он. «Как определяют полусов?» «Я умерла?» Робка уточнила я, чтобы развеять все сомнения. Умирать на самом деле было ужасно обидно, даже при наличии загробной жизни. Я ту еще не успела прожить, а мне уже новую подсовывают. «Нет, но если будешь и дальше так орать, то кто-нибудь тебя точно прихлопнет», сообщила мне сова. «Так, так...» Если это не загробный мир, то, наверное, тогда галлюцинация? У меня никогда не было галлюцинаций, поэтому было как-то сложно представить, как оно должно происходить. В фильмах показывали, как будто все плывет или все какое-то радужное, и все разговаривают немного странными, медленными голосами. За странный голос можно посчитать сову, но вот плыть вокруг ничего не плыло. Оставалось вполне себе четким, и можно было разглядеть не только диван и кресло, но и журнальный столик с конвертом, большой книжный шкаф, массивный письменный стол у окна, возле которого и находилась совиная жердочка. Завершали галлюцинацию высокие стрельчатые окна, очень не похожие на окна современных квартир. Можно ли как-то проверить галлюцинацию на галлюциногеничность? Я встала, осторожно приблизилась к сове, разглядывающей меня подозрительно, и ткнула в нее пальцем. Э, здорела? Она взяла и и и цапнула меня клювом. Ай! Я оскорбленно засунула прокушенный палец в рот. На языке чувствовался слабый вкус крови. Больно же! А нефиг руки распускать! Что за фамильярность? Сова расправила крылья и перелетела на шкаф, не упустив возможности по пути стукнуть меня по голове. На галлюцинацию как-то не похоже. Да и из чего бы ей взяться? Ну, не подкинула же мне девушка Авелина что-то в кофе. Зачем ей это нужно?» «Ты в другом мире, балда!» Сообщила со шкафа нахохлившаяся птица. «И вместо того, чтобы тыкать пальцами в приличных разумных, могла бы пойти и разморозить мне куриные сердечки». «Я где?» «Тебе все по два раза повторять надо? Тогда еще раз. Куриные сердечки!» «На кухне, в холодильнике!» «Нет!» — пробормотала я. «Не-не-не-не!» «Только не вздумай опять орать!» «Захочу и буду!» — заорала я. «Какой к черту другой мир! Я в Ярославле хотела! Я просто хотела праздник хорошо провести, понимаешь? Мы с подругой поругались, и я, конечно, хотела уехать, но я не хотела так, и...», и... Я снова кричала, я чувствовала, как бьется сердце и как шумит в голове. Я не понимаю, что происходит. Этого просто не может быть. Этому должно быть какое-то разумное объяснение. Должно же обязательно быть! И тут мои отчаянные вопли прервала короткая мелодия. Я резко замолкла. В воцарившейся в комнате тишине было больно ушам, а следом раздался одиночный стук и глухое, но крайне мрачное. Откройте, полиция! Я застыла сусликом. Признаться, это последнее, что я ожидала услышать в подобной ситуации. И вдруг меня обуяла какая-то необъяснимая надежда. Просто от этой короткой, недружелюбной фразы повеяло чем-то таким родным и знакомым, за что можно было уцепиться. В конце концов, полиция — это власти, а к властям можно обратиться, и они как-то исправят все это недоразумение, в которое я отказываюсь верить. Споткнувшись о ковер и чуть не пропахав его носом, я помчалась в ту сторону, откуда донесся звонок. Оказавшись в коридоре, я увидела прямо перед собой высокую дверь из темного дерева, а в двери, аллилуйя, торчал ключ. Повернув его, я распахнула дверь, готовясь впорхнуть в объятия стражей порядка, и застыла в полете. Передо мной стоял полуголый мужик. Я проследила ошарашенным взглядом от босых пальцев ног по пижамным штанам в клеточку, по кубикам пресса и груди. Щекам стало жарковато. По красиво очерченным губам и уставилась, по-звериному желтые глаза. Завершала образ белобрысая лохматая макушка, хотя белобрысая — это вообще не то слово. Волосы были почти белые, а вся физиономия в целом сонная и недовольная. «Слушайте, гражданочка», — заявила мне физиономия, «я не знаю, что вы с Ивом там не поделили, но если вы продолжите нарушать общественный порядок и установленный разрешенный звуковой режим, то...» Не договорив, мужик широко зевнул продемонстрировав мне белоснежные зубы с отчетливо удлиненными клыками. Этот вид стал последней каплей. Психика сказала, «Не, я на такое не подписывалась. Еще от сессии не отошла, а вы мне вот это подсовываете». И отключилась. В глазах потемнело, и я впервые в жизни шлепнулась в обморок. А я говорила Иверину, что это дурацкая затея. Но кто меня будет слушать? Никто меня не будет слушать, конечно. «Кто такая фуарелия, чтобы вообще принимать во внимание, что она там себе ухает на жердочке? Ну и что вот мне теперь делать с этой нервной и болезной? А вдруг она вообще заразная?» Перед глазами было темно, возможно, потому что они были закрыты. «Это многое объясняет. Так, я лежу. Это хорошо, значит, не упаду. Что еще?» «Кто-то потрогал мой лоб. Теплое прикосновение. Приятное». «Да все с ней нормально». Просто девушка перенервничала. Я бы на тебя посмотрел в ее ситуации. Я бы в ее ситуации не оказалась. Надменно фыркнула сова. Да, сова, точно. Галлюцинации загробный мир, и клыкастый мужик с охеренным прессом и в штанах в клеточку. Я рывком распахнула глаза и села. Организм резких движений не оценил, а поэтому сразу же затемнил глаза и закружил голову. Э, спокойно! быстро произнес рядом хрипловатый мужской голос, и меня ухватили за плечи. Давай без новых обмороков, водички принести. Я слегка потрясла головой, пытаясь сфокусировать взгляд. Картинка перед глазами мало отличалась от той, которую я видела прежде, чем хлопнуться в обморок. Взъерошенные белые волосы, желтые радужки, недовольное сонное выражение физиономии сменилось только на обеспокоенное. Клыкастый мужик держал меня за плечи и заглядывал в глаза, как будто пытался отыскать там зачатки разума. «Точно?» «Точно что?» «А, водички?» «Нет, тут надо, что покрепче водички». Но вместо ответа я только помотала головой и слегка повела плечами, которые тут же выпустили. «Вы кто?» строго спросила я, решительно взяв себя в руки. «И она кто?» Я ткнула пальцем в сторону совы, но кое-что вспомнила и палец убрала. «И что вообще происходит? Кто-нибудь мне нормально объяснит?» «Я Кейран. Можно Кей. И можно на ты!» Спокойно отозвался мужик. «А это... Фуарелия Макулата корделия!» Перебила его сова, приосанившись и надув белоснежную грудку. «Фуфа... Как?» — споткнулась я. «О, боги всемогущие! Ну за что мне послано это испытание?» запрочитала птица, возведя глаза к потолку. «На кого он меня покинул? На кого оставил? За что судьбиношка так жестоко как бедный несчастный мне?» «Так, циц-чучело!» Рыкнул на нее Кейкиран. -кей ран Отчетливо причем так рыкнул, другого слова не подобрать. Раскатисто, прямо аж дрожь по позвоночнику пробежала. «Эй, не обижай птичку!» Возмутилась я. «Эта птичка сама кого хошь обидит проворчал мужик, но звук убавил. Мне показалось, или во взгляде совы мелькнуло что-то похожее на одобрение. Конечно, показалось. Мне, в принципе, чего только нынче не мерещится. Как тебя зовут? Мужик переключил внимание обратно на меня, а я, соответственно, на него. Щекам опять стало горячо. С одной стороны, очень хотелось попросить его одеться, а с другой стороны, очень не хотелось. Как бы придумать пялиться так, чтобы он не видел, что я пялюсь? Красиво же, и глаза красивые. Черты лица немного резкие, и брови неожиданно черные, что еще ярче выделяет необычность остальных цветов. Но все вместе так гармонично получается. Снежана? Сглотнув призналась я. Снежана! Повторил Кей по слогам. Очень красиво. Ага, красиво. Особенно, когда вокруг все Маши, Кати и Елены. А ты снежана! И мальчишки зовут тебя то сосулькой, то снегуркой, то ледышкой, то снежком. А ты еще и при этом блондинка, и каждый третий любит пошутить, что тебе на солнце находиться опасно, как бы ни растаяло. Но если подумать, на фоне Кирана и Фифу... Фифи... Фуфи... Как оно там было вообще? Короче, нормальное имя на фоне получается. Так вот, Снежанна, ты подписала контракт межмирового путешествия по обмену и поэтому на срок действия этого контракта оказалось в нашем мире. А Иверин, в квартире которого ты находишься и чем соседом я являюсь, соответственно, отправился в твой». «Не подписывала я никакого межмирового контракта. Я в Ярославль собиралась». «В контракте был прописан этот город, куда ты собиралась?» «Нет, но...» Я возмущенно открыла рот, закрыла, подскочила. Нашарила взглядом контракт, который валялся на полу. Упал, когда я упала, очутившись здесь. Схватила бумажки, снова пробежалась по ним беглым взглядом. «Вот, смотри, тут ничего про межмировые перемещения!» Кей взял контракт, который я ему сунула, и тоже бегло посмотрел. «Ну да, но ну и про... Я... Город этот ничего нет. Они специально так составляют контракты. То, что сказано при продаже тура, не имеет никакого значения, если оно не прописано в контракте». Те, кто начинают требовать внесения точной информации, сюда не попадают. Да, схема серая, правозащитники там вроде бы что-то бубнят, но с юридической точки зрения здесь нет ни срочки обмана. Ни магические миры закрыты для свободного перемещения. Туда можно наведаться только с помощью компаний, имеющих на это лицензию. И если организовывать экскурсионный тур, то это стоит очень приличных денег. Обмен проще и дешевле, что по энергозатратам, что по деньгам. Единственный минус — приходится ждать подходящего момента, пока найдется человек, который с вашей стороны согласится поучаствовать в авантюре. У меня неожиданно затряслись губы. То есть... то есть ты хочешь сказать, что я дура, да? Мужик поднял свои выразительные брови и сложил их домиком. Ну зачем сразу дура? Просто, наверное, тебе очень хотелось поехать в этот... Э...... Ярославль! — подсказала я и вдруг озадачилась. «Слушай, погоди, если я в другом мире, то как я вас понимаю?» «Магия же!» «Ей, пожал плечами!» «При переходе вплетают переводчик, поэтому основная речь понятна, а вот с именами собственными сложнее. У тебя, кстати, инструкция должна быть. Тебе разве не выдали? Ее дают в запечатанном конверте вроде бы». «Я помотала головой». «Непорядок». «Хейран нахмурился». «Знаешь что, давай собирайся, прогуляемся до агентства». Во-первых, тебе там все детально объяснят, а во-вторых, я тебе хоть окрестности покажу, чтобы не так страшно было. Мысль о том, что я в этом бреду не одинока, и мне кажется, помогут, и вообще, что, может быть, сейчас все разрешится и меня вернут обратно, и можно будет все забыть, как страшный сон. А может, это и есть страшный сон? Придала мне сил. Я вскинулась собираться, схватила шубку и... замерла. Посмотрела на себя, полностью одетая, даже еще в ботинках, шуба в руках и на мужчину напротив, который, кажется, совершенно забыл, в каком виде он передо мной красуется. Кей проследил оба моих взгляда. М -м, переиграем, я соберусь и прогуляемся. Дай мне пятнадцать минут, хорошо? Закрывая за ним дверь, я очень старалась не хихикать по-дурацки. Так, ну, осмотреться, что ли? По коридору справа была кухня, прямо туалет. Слева уже знакомая гостиная, из которой вела дверь в спальню, а из той в ванную. Все, как и обещали в контракте, чтоб его. Все казалось каким-то непривычным. Вроде бы и как у нас, а вроде бы и никак. На кухне было особенно все непонятно. Я сходу не разглядела там ни чайника, ни кофеварки, ни микроволновки. Варочная панель вроде бы была. По крайней мере, я предположила, что это варочная панель большой темный квадрат посреди столешницы. Но вот как она работает? Мне же сову надо будет покормить. Я вернулась в гостиную. Это тебе, между прочим. Вышеупомянутая сова вдруг срывалась со шкафа вниз, схватила со стола лежащий на нем конверт, и на обратном пути сбросила мне на голову. Я бросила на нее сердитый взгляд и распечатала: Дорогой путешественник, я рад приветствовать тебя в своем скромном жилище. Надеюсь, ты с удовольствием проведешь время в нашем мире. Советую обязательно посетить следующие достопримечательности. Они не фигурируют в стандартном путеводителе, но, я думаю, могут оказаться очень интересными. Особенно, если вдруг ты прибываешь сюда уже не первый раз. В нашем мире все работает несколько иначе, поэтому ниже я составил для тебя подробную инструкцию о том, как пользоваться предметами в доме. Надеюсь, тебя не слишком стеснит моя сова. По поводу нее не беспокойся, я настроил автоматическую кормушку. Желаю приятного пребывания в нашем мире и городе. Иверин. «Кстати, где мои сердечки?» Поинтересовалась та самая сова, по поводу питания которой мне только что сказали не беспокоиться. Но ответить я не успела. Снова раздался мелодичный звонок, который означало, что сейчас меня будут выгуливать по магическому городу. Я накинула шубку как доспех, бросила быстрый взгляд в зеркало, убеждаясь, что выгляжу прилично, поправила волосы, чуть-чуть покусала губы, чтобы добавить им цвета и, резко выдохнув, распахнула дверь в новый мир.